Глава сорок вторая. Полин. Я вхожу и вижу, как Полина плачет. Одна в палате, ее глаза наполнены слезами. Такая хрупкая и бледная, она лежит у стены, адски просто несчастная. Что такое, болит что-то? Подхожу к ней. До чертиков хочется ее обнять и прижать к себе, но она лишь отшатывается от меня. Нет, ничего. Обхватывает себя руками. Отворачивается, но я вижу, что ей больно. И не только живот. Она прямо вся пронизана этой чертовой болью из-за меня. Сажусь на край кровати, видя, как от этого девочка вся сжалась. Осторожно провожу по ее щеке. Бархатная, нежная. Бледная и до одури пахнет жасмином. А еще она боится. Да чертиков боится чего-то и не говорит чего. «Поль, посмотри на меня». Поджимает губы по носу скатываются ее слезы, а мне хочется застрелиться за каждую. Я ошибся. Я допустил страшную ошибку, и вот он результат. Не стоило мне вообще мстить Полине. Мне надо было просто выследить ее отца и убить его. Я же отыгрывался на ней, из-за чего женщина, которая родила от меня ребенка, теперь даже не признает его. «Чего ты боишься, девочка? Скажи мне, Поль». Глажу ее по щеке, и она переводит на меня взгляд. Глаза полны слез, вымученная и до ужаса обиженная. Я боюсь, боюсь умереть, не увидев сына. Дайте посмотреть на сына хотя бы раз. Говорит это тихо, смотрит на меня сквозь слезы, и я не выдерживаю. Осторожно за руку ее беру, чуть сжимаю хрупкие тонкие пальцы своей ладонью. Я хотел бы забрать свои слова обратно, но это невозможно. Я напугал тебя тогда, я угрожал, знаю. Но поверь мне, никто тебя не будет убивать, девочка. Я не буду тебя обижать. Полин, слышишь? Все хорошо, не бойся. Но она боится, притом так сильно, что ее ладонь подрагивает моей. Как ежик вся, не доверяет, не верит, не хочет. Не обманывайте меня, я помню уговор. Я просто хочу один раз посмотреть на малыша. Саша, пожалуйста, хотя бы это. «Есть у вас сердце? Пожалуйста!» Говорит просто убитым тоном. «Боже!» Полина смирилась уже. Она и правду думает, что я ее убью, а мне страшно подумать даже о таком. Нахера было ее тогда так пугать? Я не думал, я хотел, чтобы она меня слушалась, чтобы была покорной и делала то, что я скажу. Мне от ее смерти не стало бы легче, и я тогда вообще мало соображал, что ей несу. Я хотел ее страха, ее боли и агонии, в которой купался сам. Я это и получил, в стократном размере. Теперь же Полина боится меня. Боится за ребенка, она просто сломана. От той бешеной кошки нет и следа. Поля просто плачет и просит показать ей сына перед смертью, которого нет. Сжимаю ее ладони, ловлю испуганный взгляд. «Девочка, послушай меня». Я не буду обижать ни тебя, ни наше дитя. У тебя стресс после родов, я понимаю все. Ты боишься, ты напугана. Не бойся ничего, Полин. Я был на операции и видел ребенка. Это девочка. У нее на ножке есть родинка. Ты дочь мне родила, Полин. Ты тогда просто потеряла сознание и не помнишь. Вы хотели сына? Я старалась сына родить. Вы, дочери, не рады, не рады. «Да, хотел сына, но природа не выбирает. Я рад дочери. Я ей рад. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Ни в чем. У нас доченька родилась. Она очень хорошая». Полина затихает, и я прямо слышу, как сейчас ее шестеренки крутятся, и девочка с недоверием смотрит на меня. «Покажите мне ее, пожалуйста». «Конечно». «С какой-то дрожью в теле я иду за Марусей и приношу ее Полине». Осторожно передаю крошку ей на руки и замиранием сердца смотрю на реакцию. Если Полина не примет дочь, я застрелюсь. Я уже не выдержу, чтобы второй мой ребенок страдал. Полина смотрит на крошку несколько секунд, а после на меня. На нее и снова на меня, и я вижу, как она улыбается сквозь слезы. «Она похожа на вас, очень похожа». Плачет и целует Марусю в щеки, целует ее пальчики, и у меня отлегает от сердца. Приняла, она ее признала. Осторожно подхожу ближе. Как ты хочешь назвать дочь? Маша, Машенька, если вы не против. Что-то скребет в груди. Я ведь так же хотел ее назвать. Не против. Выхожу покурить. Так и не сказал Полине, что она не родная дочь своего отца. И я наказывала ее ни за что. Не смог просто. Не стал. Она была счастлива, держа малышку на руках. Я не хотел портить им такой момент. Но я знаю прекрасно, что не смогу жить с этой ложью. Что будет, когда Полина узнает правду? Она либо убьет меня, либо заберет ребенка. Вот только я не отдам уже Машу. И ее не отпущу никуда. Жена она мне, пусть без штампа. Полина давно уже мне жена. Она моя. Моя любимая.